осознает, хотя ее мозг в отключке. Вот это другое дело. Еще лучше было бы, если бы она не дышала совсем, если бы ее мозг был мертв, а сердце остановилось, и после, когда она придет в себя и проснется, она сумела бы вспомнить, что происходило. Остановить ее дыхание нетрудно. Переключатель находится в дюйме от его руки. И стоит его выключить. Харви повернулся, прислушался, не идет ли кто. Вгляделся в глубину палаты. Поблизости никого. Никто на него не смотрит. Ему нужно всего несколько секунд. Харви протянул руку и положил ее на выключатель. Он почувствовал выброс адреналина в кровь. Под рубашкой потек пот. Послышались шаги, быстрые, взволнованные. Они направлялись в его сторону. Шаги остановились у соседней койки. Он не видел, кто это был. Занервничав, Харви убрал руку. «Откуда-то издали...» До него донесся визгюливый смех Данса. Проклятие. Если душа пациентки находится сейчас под потолком и наблюдает за ним, возможно, впоследствии она об этом вспомнит. Возможно. Нужно подать знак, — подумал он. Сделать что-то такое, что она могла бы запомнить, что доказала бы, что она наблюдала за всем сверху. Для полной уверенности Харви сделал несколько шагов, чтобы скрыться из поля ее зрения, затем поднял руки над головой и сделал победный салют двумя руками. И когда он это делал, то почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. «Порядок — Порядок? — спросил Данс. Харви опустил руки, чувствуя себя в глупом положении. «Круто — Круто! — сказал он. Данс бросил взгляд на капельницу, потом на энцефалограф. «Как пульс?» «Сорок пять», — ответил Харви. «Получил, что хотел?» «Да, спасибо». «Ты пишешь доклад об эпилепсии?» Харви кивнул, несколько поколебавшись. «Она встречается гораздо чаще, чем думают», — сказал Данс. «Ею страдает примерно каждый двадцатый». Он зевнул, как будто бы лошадь открыла пасть. Я участвую в эксперименте, который тебя непременно заинтересует. Правда? Данс снова зевнул и прикрыл рот сжатым кулаком. Прости, на прошлой неделе были ночные дежурства. Он положил руки в карманы пиджака и уставился на ковер, будто уронил что-то на пол. Мы проводим лабораторные опыты по лечению эпилепсии большими дозами барбитуратов. Получены довольно интересные результаты на крысах и кошках. Мы слегка перетягиваем артерии у кошек на шее, если угодно душим их, ровно настолько, чтобы вызвать кислородное голодание мозга. Затем одной группе проводим интенсивную терапию барбитуратами, а с другой не делаем ничего и смотрим, у какой группы отмечается больше повреждений мозга. Чрезвычайно впечатляющие результаты. — С крысами еще интереснее. У нас есть положительные результаты по лечению эпилепсии у крыс. — Разве у крыс бывает эпилепсия? — спросил Харви. — Мы даем им препарат GW2937. — Я не знаю такого лекарства. — И не узнаешь. Это экспериментальный препарат от Грауэра. Его разработали от бессонницы, но обнаружилось, что он вызывает эпилепсию. Очень неприятная штука эта эпилепсия, в особенности та, что у этой бедняжки. «Разве статус эпилептикус такая уж редкость?» — осведомился Харви. Данс задумчиво посмотрел на больную. «Печально. Такая красивая». «Печально, что мало таких, как она», — сказал Харви. Данс подозрительно взглянул на него Потом его слюнявые губы расползлись в широкой улыбке. «Красивых девушек?» «Да, конечно».